Глава вторая. Вестник любви. Пока Пряха пела последний куплет, всадник успел настолько приблизиться к ней, что она могла, подняв голову, рассмотреть костюм и черты лица его. Это был красивый молодой человек, лет двадцати пяти, в шляпе с широкими полями, с пером огненного цвета, то приникавшим к полям шляпы, то развивавшимся в воздухе. из-под шляпы, бросавшей тень на его лицо, так что оно было полуосвещено, сверкали красивые черные глаза, очевидно, одинаково легко загоравшиеся огнем гнева или огнем любви. У него был прямой нос прекрасной формы, слегка приподнятые усы и великолепные острые блестящие зубы, как у шакала. На нем был накинут, несмотря на жару, или, вернее, из-за жары, Кардуанский плащ, скроенный, как американское пончо, с отверстием в середине для головы. Он покрывал всадника от плеч до кончиков сапог. Этот плащ из сукна огненного, как и перо на шляпе цвета, вышитый золотом по краям и вокруг шейного выреза, скрывал костюм, который, вероятно, был очень элегантен, насколько можно было судить по немногим видимым частям его, кончикам рукавов и лентам шаровар. Что же касается лошади, с которой всадник составлял как бы одно целое, то это было очаровательное животное лет пяти-шести, с круто выгнутой шеей, с развивающейся гривой и с длинным до земли хвостом той прекрасной масти, которую ввела в моду последняя костильская королева Изабелла. Надо удивляться, как всадник и лошадь, обладавшие столь пылким темпераментом, миновали описанные нами опасные переходы, не скатившись в одну из пропастей Алькасина или Альгамы. Испанская пословица гласит, что у пьяных и у влюбленных свои боги-покровители. По правде сказать, наш всадник не имел вида пьяного, но на влюбленного походил, как две капли воды. Особенно подтвердило это то, что всадник промчался мимо нашей девушки, не поглядев на нее и даже, вероятно, не заметив ее. До такой степени глаза его и сердце были устремлены вперед. А между тем перед ней остановился бы пораженный даже сам король Дон Карлос, такой умный и сдержанный, несмотря на свои девятнадцать лет. Столь была она хороша, когда, подняв голову, чтобы посмотреть на элегантного всадника, прошептала... «Бедный мальчик, как жаль!» Отчего девушка жалела путника? На какую настоящую или будущую опасность намекала она? Мы, вероятно, узнаем это, проводив элегантного всадника до венты короля мавров. Вента, гостиница Чтобы достичь венты, куда, казалось, так спешил всадник, Ему надо было миновать несколько холмов, сходных с тем, на котором сидела незамеченная им девушка. Между этими холмами извивалась дорога шириной едва в 8-10 футов, прорезая густые заросли кустов мирты и мастиковых деревьев. Вблизи ее виднелись два-три креста, говорившие о том, что и соседство Венты нисколько не предохраняло путешественников от предназначенной им судьбы. Казалось, что следовавшие по этой дороге, где столько других погибло, должны обладать сердцем, забронированным сталью тройной закалки, как говорит Гораций по поводу первых мореплавателей. Приближаясь к этим мрачным местам, всадник ограничился только тем, что убедился, висит ли его сабля сбоку и его пистолеты у седла. Проверив это скорее машинально, чем беспокойно, он продолжал опасный путь прежним аллюром и с прежним спокойным лицом. Взобравшись на вершину горы, он приподнялся на стременах, чтобы скорее увидеть Венту, и разглядев ее, пришпорил лошадь, которая помчалась вперед с такой же скоростью, как послушная лодка устремляется вниз с гребня волны, как будто желание услужить всаднику прибавляло лошади неутомимости. Всадник мало обращал внимания на дорогу, но стремился достичь скорее Это-то и имело, вероятно, двойное последствие. Во-первых, он совершенно не заметил, что в кустах, которые обрамляли дорогу на протяжении четверти мили, укрылись, подобно охотникам в засаде, около десятка людей, аккуратно поддерживавших фитили штуцеров, лежащих на земле около них. Подпустив садника на близкое расстояние, скрывавшиеся приподняли головы и, опершись на руку и левое колено, правой рукой взяли дымящиеся штуцера. Затем, автоматически приподнявшись с колена, они поднесли приклады к плечу. Вторым следствием было то, что засевшие, видя, с какой поспешностью едет садник, тихо говорили друг другу, что, во всяком случае, достигнув венты, он там остановится И поэтому незачем выдавать себя пальбой на большой дороге и тем предостерегать какой-нибудь большой караван, от которого может быть гораздо больше поживы, чем от одинокого путника, как бы ни был он богат и элегантен. Если путешественники бывали настолько неосторожны, что, рискуя жизнью, защищали свои кошельки, когда бравые сальтеодоры приветствовали их с наведенными на них штуцерами, и обращались к ним со зловещей фразой одинаковой на всех языках и у всех народов кошелек или жизнь», то Сальтеодоры, прятавшиеся в настоящее время в кустах, то есть поставщики могил, расправлялись с ними, а потом, как добрые христиане, водружали над ними кресты. Вероятно, Мысль об этой опасности небезызвестной девушки пришла в то время, когда она увидела красивого молодого путешественника и, вздохнув, сказала «Как жаль». Но, как мы видели, люди, сидевшие в засаде, по той или по другой причине, совершенно не обнаружили своего присутствия. Подобно охотникам, снимающимся с места, если дичь прошла мимо них, и следующим за ней, Некоторые из скрывавшихся в кустах поднялись совсем и вышли из них вслед за путником, направившись к Венте, во двор который стремительно въехал всадник. Во дворе стоял Мусуэльо, готовый принять поводья лошади. Мусуэлью, слуга. «Меруич меня, лошади! Мне стакан Хереса! Наилучший обед моим направляющимся сюда спутникам!» Не успел путешественник окончить эти слова, как из окна выглянул хостолеро, а у дверей появились люди, прятавшиеся в кустарнике. Хостелера — хозяин гостиницы. Хозяины, вновь прибывшие, обменялись многозначительными взглядами, означавшими со стороны людей, лежавших в кустах, «Мы хорошо сделали, не остановив его», а со стороны хозяина «Прекрасно сделано». Пока всадник, не заметивший взглядов, которыми они обменялись, отряхивал пыль с плаща и сапог, хозяин сказал ему «Войдите, сударь! Хотя вента короля Мавров расположена в горах, но мы, слава богу, не терпим лишений. В наших кладовых имеется всевозможная дичь, кроме нечистого животного — зайца. На огне солянка, да еще кое-что приготовлено со вчерашнего дня — А если вы захотите подождать, то я смогу вам предложить свежую дичину. Один из моих друзей пошел выслеживать медведя, спустившегося с гор, чтобы полакомиться моим ячменем. Как бы соблазнительно ни было такое предложение, некогда ждать возвращения твоего охотника. Во всяком случае, я постараюсь угодить вам, сударь. Отлично. А так как сеньора, посланцем которой я являюсь, настоящая богиня... которая питается только ароматом цветов и утоляет жажду утренней росой, то приготовь для нее все лучшее, что у тебя найдется, и скажи мне, в какой комнате ты предполагаешь ее принять». Хозяин открыл дверь и показал большую выбеленную комнату с белыми занавесками на окнах и с дубовыми столами. «Вот в этой», — сказал он. «Хорошо», — ответил путешественник. «Налей мне стакан Хереса». Посмотри, получила ли моя лошадь ячмень, и сорви в саду букет из лучших цветов. Все будет исполнено», — сказал хозяин. «Сколько приборов?» «Два. Для отца и для дочери. Слуги пообедают в кухне после обеда господ. Да не поскупитесь насчет вина. Будьте покойны, сударь. Когда приказывают, как вы, можно быть уверенным, что все будет сделано скоро и хорошо». И в доказательство обещанного хозяин быстро вышел, закричав «Эй, Хиль, два прибора! Перес, задан ли лошади ячмень? Авапола, беги в сад и норови цветов!» «Отлично!» — прошептал всадник с улыбкой удовлетворения. «Теперь моя очередь». Он снял с цепочки, висевшие у него на шее, маленький ажурный золотой шарик величиной с голубиное яйцо, открыл его, положил на стол, Сходил в кухню за горячим углем, вложил его в золотой шарик, бросил на уголь щепотку порошка, и вокруг тотчас распространилось благоухание, подобное тому, которое ласкает обоняние всякого, входящего в комнату арабской женщины. В этом мгновении появился хозяин, держа в одной руке тарелку со стаканом Хереса, а в другой только что откупоренную бутылку. За ним шел хиль со скатертью, салфетками и стопкой тарелок, и, наконец, позади хиля — амапола, лицо которой было скрыто за охапкой ярких цветов, обычных для Андалусии, но не имеющих себе подобных во Франции, почему я и не знаю их названий. «Сделайте букет из лучших цветов, девушка, а остальные передайте мне». Амапола выбрала лучшие цветы и, составив букет, спросила, «Так ли?». прекрасно сказал путешественник теперь свяжите его девушка искала глазами ниточку тесемку или веревочку путешественник вынул из кармана красную с золотом ленту очевидно запасенную на этот случай и отрезал от нее часть своим кинжалом он отдал отрезанный кусок амополия которая связала букет и по приказанию молодого человека положила его на одну из тарелок Потом он разбросал остальные цветы от двери до стола так, что получилась дорожка, вроде той, которую готовят для святых даров в день праздника тела Господня. Затем он позвал хозяина и сказал ему, — Вот золотой за беспокойство, которое я тебе причинил. Хозяин поклонился. — Теперь, — продолжал молодой человек, — если Дон Иниговеласко де Гарра спросит тебя, кто заказал ему обед... Скажи, что имя этого человека тебе неизвестно. Если же донья Флор спросит тебя, кто усыпал ее дорогу цветами, кто приготовил букет, кто накурил благовониями, ты ответишь, что это сделал ее вестник любви, дон Рамира Давила. И, быстро вскочив на своего прекрасного коня, которого Мусуэлье держал под усцы, он одним прыжком очутился за воротами венты и помчался галопом по направлению гранаде.